Затем Швеик заявил, что куча хлеба, предназначенная для австрийцев, принадлежит ему, как представителю этого народа. На что ему Кукушкин ответил двумя-тремя красочными ругательствами. Кукушкин уже размышлял о том, сколько австрийцев он будет показывать в ведомости, сколько раз их нет, он на этом сэкономит. А когда Швеик не переставал добиваться своих прав, указывая на то, что все народы, несмотря на разное количество людей, должны получить одинаковую порцию хлеба, Кукошкин сказал одно слово: "Карцер". А потом немного помолчал и вполголоса добавил: "И дай ему поморги". Филиппель закатил швейку пощёчину, такую, что у меня в глазах засветились бенгальские огни, говорил об этом Швейк. После чего два солдата схватили его под руки и подталкивая провели по длинному коридору в подвал. С железными дверями, за которыми раздавался львиный рёв. Другой фельдфебель ототкнул двери, взял Швейка за шиворот и втолкнул его внутрь. Помещение было полутёмное. Швейка окружило много русских солдат, кричащих в радостном удивлении: "А, австриец к нам попал, пан!" Это все были дезертиры с фронта, пойманные в Киеве и ожидавшие здесь, когда их оденут и пошлют воевать. Они развлекались тем, что крутили из бумаги и набивали махоркой козьи ножки, и предлагаешь Вийку выкурить с ними сигарку в знак мира, спрашивали: "Как попал сюда, пан? Ты что, тоже лётчик? Улетел с фронта? Я пострадал за то, что не отрёкся от того, за кого я выевал", вздохнул в ответ Швейк. И русские солдаты, не понимая его, горячо соглашались: "Выевать не надо, начальство надо побить". Они доложили Швейку кружку, налили чаю, дали кусок колбасы, положили белого хлеба на перебой под чё и затем показали место на нарах. Вот, ложись, пан, отдыхай. Швейку Лёксы стал в мыслях перебирать все события сегодняшнего дня, чтобы не забыть новые усвоенные им слова. Он уже теперь знал, что такое значит дать по морде и приходил к выводу, что под арестом нисколько не хуже, так как там на дворе пленные дрались из-за хлеба, не дождавшись, когда его между ними разделит. Снова ногти впивались в лица, били сапогами в живот, кулаками вышибали зубы. И русским солдатам пришлось ударами прикладов разогнать их и отправить спать. Был вечер. На церковной колокольне, стоявшей недалеко за крепостью, звонили, мерно отбивая мелодические нагонявшие тоску звуки. В окна карцера были видны звёзды. На стенах На днарами, в теде керосиновой лампочки с разбитыми стёклами, арестанты сидели группами, пили чай, затем стали играть в карты и петь. Нашвейка никто не обращал внимания, и он положил в свой мешок кусок хлеба и колбасы, которые ему дали арестанты. Когда стража открыла двери, он вышел в уборную, где ему дали огромное, ужасно вонявшее от деревянное ведро, чтобы он взял его с собою на ночь. И он, придя в карцер, поставил ведро вверх дном и, став на него, забрался на окно. Солдаты протяжно пели печальную песню, после которой перешли на чистоушки. Офицеры получают деньги, а солдаты кипяток. Ашвек, взглянув на них братским ласковым взглядом, сказал: "У словенина везде найдутся братья". На дворе крепости стояла тишина. Звёзды струились с неба. Дошу Швейка охватила тоска, и он запел, брожуя по свету нелюбимый. Слова этой избитой песенки однако его не успокоили. Он вспомнил своих друзей по полку, вольно определяющегося Марака, Балауна, подпоручика Лукаша и вздохнул. Каково вам теперь без меня? Боюсь, как бы вас не загрызвший. Затем он растянулся на нарах, накрылся шинелью, Арестованный русский солдат, одно время слушавший его песню, вновь принялись играть и ругаться, и изредка посматривая на пленного, говорили: "Австрийцы народ хороший, все грамотный народ. Ну, спокойной ночи". А Швейк, укладывая спать, вспомнил, что он в карцере, и спокойно зевнув, сказал: "Солдат тут бьют по морде, полицейский лупит народ почём зря. Карцер тут у них есть, всё равно как в Австрии". Так оказывается, Россия это приличное государство.